Глава 7. Стремление Иоанна к тирании. Злодеяние зелотов в масаде Взятие Веспасианом Гадары. Успехи Плацида. 1. Иоанн, мечтавший уже о роли тирана, считал ниже своего достоинства ограничиться той же честью, какой пользовались его товарищи. Ввиду этого он пользовался каждым случаем, чтобы всякий раз привлекать на свою сторону по нескольку человек из самых худших. И таким образом все больше и больше делал себя независимым от своей партии. Так как он всегда отказывался повиноваться решениям других, а свои собственные объявлял повелительным тоном в форме приказов, то нельзя было больше сомневаться в том, что он стремится к единовластию. И все-таки ему подчинялись одни из страха, другие из привязанности, ибо он мастерски умел путем коварства и обмана вербовать себе приверженцев. Многие же потому, что они в интересах своей собственной безопасности желали, чтобы ответственность за предыдущее насилие падала не на многих, а на одного человека. Кроме того, приобретало ему много поклонников его отважная решимость во всех делах. Тем не менее, осталось еще значительное число его противников, руководимых отчасти завистью и считавших гнетом для себя повиновение человеку, которого они до сих пор считали себе равным преимущественно же отталкивали их от него опасения состредоточия власти в одних руках. Они заранее предвидели, что раз он получит власть в руки, то уже не так легко даст себя неиспровергнуть, и что тогда он воспользуется также противодействием, оказанным ими до сих пор, как поводом к жестокому обращению с ними самими. Наконец, каждый из них был готов испытать самую отчаянную борьбу, чем дать себя добровольно поработить и рабски погибнуть. И так одна часть отделилась от них, между тем, как Иоанн, присоединившийся к нему партии, господствовал как царь. Друг против друга они расставили повсюду караулы, хотя не пускали в ход оружия. Если стычки происходили, то они были незначительны. Тем беспощаднее была их борьба с народом, у которого каждая партия на перерыв старалась захватить как можно больше добычи. Таким образом, город терзался теперь тремя самыми ужасными бичами – войной, властью тиранов и партийной борьбой. Война извне являлась уже для жителей легчайшим бедствием в сравнении с другими, а потому естественно было, что многие бежали от своих собственных соотечественников, бежали к чужим и у римлян искали спасения, которого они не могли ожидать от своих соплеменников. Второе. Еще четвертое бедствие стряслось над народом на его погибель. Не Невдалеке от Иерусалима существовала чрезвычайно сильная крепость, воздвигнутая прежними царями для сокрытия своих сокровищ в опасное военное время, а также для личной безопасности. Она называлась Масадой и находилась в руках так называемых сикариев, которые, обузданные страхом, не пускались в дальние набеги, ограбили только ближайшие окрестности, ограничиваясь при этом лишь захватыванием сисных припасов. Теперь же, когда они узнали, что римское войско стоит неподвижно, а иудеи в Иерусалиме раздвоены между собою борьбою партии и деспотической властью, они отважились на более смелые предприятия. Праздник опресноков, установленный иудеями в память освобождения от египетского рабства и возвращения в свою отечественную страну, они незаметны для тех, которые могли бы воспрепятствовать им, вышли ночью из своей крепости и напали на городок по имени Янгадди. Часть жителей, способная к бою, была рассеяна и прогнана из города еще прежде, чем она могла собраться и вооружиться. Остальные же, слишком слабые для бегства, женщины и дети в числе свыше 700, были все перебиты. Затем они начисто ограбили дома, захватили созревший хлеб и возвратились со своей добычей в Масаду. Таким путем они разграбили все деревни вокруг крепости и дальние окрестности. Каждый день число их значительно усиливалось притоком со всех сторон таких же нравственно погибших людей. И в других частях иудеи, пользовавшихся до сих пор покоем, настали разбойничьи беспорядки. Если важнейшая часть тела воспалена, то вместе с ней заболевают все члены. Так было и здесь. Раз при анархии в иерусалиме дали возможность злодеям в провинции безнаказанно совершать разбои. Покончившись с деревнями своих соотечественников, они собрались в уединенной местности, скрепили свой союз клятвами и образовали полчища шаек и тогда начали нападать на святые места и города. Если и случалось, что они сами терпели от тех, на которых нападали, как это бывает захваченными в сражении, зато в других случаях они предупреждали их месть и на разбойничий манер быстро рассеивались, унося с собой добычу. Не осталось ни одной части иудеи, которой бы не грозила та же гибельная участь, как в ее славной столице. Третье. Это было сообщено Веспасиану перебежчиками, ибо хотя мятежники охраняли все выходы и убивали всякого, каким бы то ни было способом подходившего к ним, все ж таки попадались такие, которые пробирались мимо прибежали к римлянам и селились склонить полководца поспешить на помощь городу и спасти остаток народа, который, как они рассказывали, большей частью истребляется именно за склонность его к римлянам, а находящиеся еще в живых по той же причине подвержены также опасности. Проникнутый жалостью к их страданиям, Веспасиан поднялся, как казалось, для того, чтобы осадить Иерусалим. На самом же деле он имел в виду воздержаться пока от осады, ибо перед этим он должен был покорить все, еще не завоеванное, чтобы не оставить в тылу ничего, могущего помешать осаде. Поэтому он прежде всего двинулся против Гадары, хорошо укрепленного главного города Переи, и вступил в нее в четвертый день месяца дистра. И воименитейшие граждане этого города тайны от мятежников послали к нему уполномоченных с обещанием передачи города. Желание мира и сохранение своего состояния побудили их на этот шаг, так как город был населен многими богатыми людьми. Об этом посольстве противной партии ничего не подозревала и узнала о нем только тогда, когда Веспасиан был уже совсем близко к городу. Отстаивать посредней собственными силами они считали себя слишком слабыми, так как они уступали в числе даже своим противникам в городе. А тут еще римляне стояли невдалеке, они поэтому решились бежать. Но сделать это без кровопролития и не отомстив как-нибудь виновным, они считали бесславным. Ввиду этого они схватили в плен Долеса, признававшегося инициатором посольства и бывшего, кроме того, по своему сану и происхождению первым человеком в городе. Умертвили его и тогда бежали из города, выместив еще свою свирепую злобу на теле убитого. Когда римское войско подступило, гадаряне встретили Веспасиана благословениями, принесли ему присягу в верности и получили от него гарнизон из конницы и пехоты для защиты от дальнейших нападений беглецов. Стену они, не выжидая требования римлян, сами разрушили для того, чтобы воочию убедить римлян в своем миролюбивом настроении и чтобы отнять у желающих войны всякую к тому возможность. Четвертое. Против бежавших из Гадара Веспасиан послал Плацеда с пятьюстами всадниками и тремя тысячами пехотинцами, между тем как сам с остальным войском возвратился в Кесарию. Когда беглецы вдруг увидели преследующих их всадников, они, прежде чем вступить в бой, стеснились все в деревню, называвшуюся бетинобрином Здесь они нашли значительное число молодых людей, которых они частью по доброй воле последних, частью и насильно вооружили, и затем по безумию своему сделали вылазку против отрядов Плацида. При первом их натиске последние несколько отступили назад, желая таким образом отвлечь их подальше от стены. Заманив их на выгодную для себя позицию, они отцепили их кругом и пустили в ход против них копья. Всадники отрезали путь пытавшимся бежать, а пехота производила опустошение в рядах сражавшихся. Иудеям ничего не оставалось, как погибнуть в отчаянной непосильной борьбе. Они не могли ни прорвать цепь Римлен, ни сразить их своими стрелами, так как те стояли тесно сомкнутыми рядами, прикрываемые своими доспехами, точно стеной. Сами же они были поражаемы стрелами неприятеля и, как дикие звери, бросались навстречу смертоносному мечу. Так падали они. Одни от ударов, нанесенных им спереди, другие от обгоняющих их всадников. Пятое. Главное стремление Плацеда состояло в том, чтобы преградить им бегство в деревню. Он поэтому каждый раз устремлялся в ту сторону, поворачивал назад, беспрерывно поддерживал стрельбу, которая поражал приближавшихся, и удерживал натиск отдаленных. В конце, однако, храбрейшие силы пробились до самой стены. Стражи не знали, что им делать. С одной стороны, им тяжело было не впускать гадарян из-за своих собственных людей. С другой же стороны, они боялись, что если примут их, то погибнут вместе с ними. Это действительно и случилось. Римские всадники едва не вторгнулись вместе с преследуемыми, стеснившимися у стены. Однако осажденным удалось еще запереть перед ними ворота. плацит был вынужден идти на приступ и, храбро сражавшись до вечера, получил в свою власть стену и обитателей деревни. Праздная масса была уничтожена. Более знатные бежали. Дома были ограблены солдатами, а деревня сожжена. Обратившиеся в бегство увлекли за собою и население окрестных деревень и повсюду распространяли панику, преувеличивая свое собственное поражение и распуская молву, что вся римская армия находится на ходу. Многочисленными толпами они стремились к Ерихону, ибо город этот, сильный своими укреплениями и огромным населением, еще твердо надеялся на свое собственное спасение. Плацит, опираясь на своих всадников и сопровождавшие его до сих пор счастье, следовал за ними по стопам до самого Иордана и на ходу убивал всех, кого догонял. Достигший реки, он всю массу стеснил к берегу, и так как быстрое течение реки, разлившейся от дождей и сделавшейся поэтому непроходимой, лишало их возможности переправы, выстроился против них в боевой порядок. Со своей стороны иудеи, не находя исхода в бегстве, вынуждены были вступить в битву. Они растянулись по берегу в очень длинную линию и в этом положении выдержали стрельбой на бег всадников, которые, врубившись в неприятельские ряды, многих загнали в реку. 15 тысяч человек пало от меча, а загнанных силой в реку было бесчисленное множество. Пленено было 2200 и, кроме того, захвачена была очень богатая добыча, состоявшая из ослов, овец, верблюдов и рогатого скота. Шестое. Это поражение не уступало, правда, предыдущим, но оно казалось иудеям еще более гибельным, потому что не только вся местность, через которую они бежали, была полна крови, и не только Иордан был запружен телами, но и асфальтовое озеро было полно трупов, массами снесенных туда течением реки. Плацит, пользуясь своим счастьем, выступил против небольших городов и деревень в окрестностях покорила Авилу, Юлиаду, Бесимот и все населенные пункты до Асфальтового озера. Перебежчиков, способных к бою, он оставлял в каждом покоренном пункте в качестве гарнизонов. Затем он отправил своих солдат в лодках для уничтожения остатков, бежавших в озеро. Вся перея до Махерона добровольно сдалась или была завоевана.